Глава первая «Том, я обращаюсь к тебе, потому что кроме тебя у меня теперь нет никого в целом свете, потому что ты один в состоянии меня понять. Может показаться нелепым, что я снова рассказываю тебе всю историю, ты ведь я знаешь не хуже меня. Может показаться смешным, что я тебе пишу, мы ведь и так видимся с тобой ежедневно» но я испытываю непреодолимую потребность подвести какой-то итог. Мне представляется, что если я начну излагать мою повесть на бумаге, если восстановлю во всех подробностях эту невероятную историю, постараюсь припомнить все как можно лучше, я в конце концов пойму то, что сейчас от меня ускользает, воссоздам то, что произошло на самом деле, ведь должно же существовать всему этому какое-то объяснение, и мы обязательно его обнаружим. Когда я вижу тебя, мне почему-то трудно высказать то, что у меня на душе. А ведь весной, когда ты навестил нас в лейк я почувствовал, как возрождается наша прежняя близость. Мы с тобой опять с полуслова понимали друг друга, разлука и времени ослабили нашу дружбу, ту самую дружбу, из-за которой нас в Оксфорде, помнишь, окрестили Кастром и Полуксом. Напротив, дистанция во времени... В пространстве, словно еще больше сблизило нас, а присутствие ПАД стало новым связующим звеном. А сейчас мне все чудится, что я вижу тебя как бы через стекло, что я говорю с тобой по телефону. Конечно, это моя неутихающая тревога загнала меня в собственную скорлупу, лишила способности реально ощутить присутствие другого человека. Вот почему я беру за перо. Это моя последняя надежда восстановить живые контакты с тобою, с жизнью, со счастьем, а значит и с спад. Был четверг, 15 сентября, когда пад получил от матери телеграмму всего три недели назад, а я мог бы поклясться, что с тех пор прошли годы и годы. Моя жизнь теперь делится на двое до телеграммы и после нее. Да, было счастье. Это слово слишком затаскано. Ему не под силу выразить то, что было между мною и Пат. «Ты так хорошо знаешь нас, Том, и сумеешь меня понять. Ты знаешь Милу, Оки, и наше бунгало в Лейквью, и наш сад на берегу Мичигана. Том, ты знаешь меня, а главное, знаешь Пат. Знаешь, что между нами царит у меня. Не хватает духа написать Царила, полная гармония. Мы двое были одно нераздельное целое». Многие этому удивлялись, люди отказывались в это поверить. Им казалось невозможным, чтобы американец и англичанка жили в таком полном согласии. Завистники не желали признать, что после десяти лет супружества наша любовь не угасла. И однако это было именно так. Больше того, у нас даже не было детей, просто потому что вмешательство третьего существа в наш союз казалось нам недопустимым. Не наказала ли нас за это судьба? Итак. 15 сентября Пат получила телеграмму. Когда около шести часов я вернулся из банка домой, Пат стояла в гостиной. Я, как сейчас, вижу ее нежный профиль на фоне окна, а в окне сверкает озеро, и в лучах закатного солнца волосы Пат отливают медью. Я сразу почувствовал что-то неладное. Обычно, когда я возвращался домой, она кидалась мне навстречу. Даже взглянуть на нее не успеешь, она уже замерла у тебя в объятиях. Она первая заговорила, Мама, при смерти, я должна немедленно ехать. Для меня это было как гром среди ясного неба. Я ужасно люблю роз. Я зову свою тещу просто роз. И знаю, что пат очень привязан к матери, хотя и нередко с нею ссорится. Да и кроме того, я никак не ожидал такой скверной вести. Рос нет еще и шестидесяти. Она удивительно молодо выглядит, и, насколько мне известно, ничем серьезно не болела. В прошлом году она приезжала к нам на месяц и казалась еще более живой и энергичной, чем всегда. Я что-то пробормотал в ответ. Пат прочитал мне телеграмму, полученную час назад. Может показаться немыслимым, но я никак не могу сейчас вспомнить, читал я сам телеграмму или нет. Она была отправлена. Некая мисс Симонс, сиделка или компаньонка, не знаю, там сообщала, что у мисс Рос Стивенс был сердечный приступ, что врач считает ее состояние крайне тяжелым и советует дочери миссис с Патрицией Тейлор срочно приехать. — Я звонила в агентство, — сказала Пат. — Есть рейсы из Чикаго, самолет улетает ровно в полночь, я буду в Лондоне к вечеру. — Конечно, я не пытался возражать. Пат должна находиться возле матери, это, разумеется, само собой. Впрочем, то, что решил один из нас, сразу становилось желанным для другого. Я просто привлек Пат к себе и с бесконечной нежностью поцеловал, но почувствовал, что пад в этот миг далеко от меня. Хоть она и крепилась изо всех сил, но была охвачена ужасной тревогой, и вся словно окаменела. Потом мы занялись всякими практическими делами. Багаж, деньги, поручения, которые мне предстояло выполнить в ее отсутствие. И вот уже пора в путь. Я настоял на том, что сам отвезу Пат на аэродром. А в ночное время это занимает до врок три часа. От Милоки до Чикаго 130 миль. Дорогой мы почти не разговаривали. На трассе всегда большое движение, а я не слишком-то люблю вести машину в темноте. Пат сидела рядом со мной. Она была вся как натянутая струна, и от того, что я терзала тревога, у меня, у самого стоял в горле ком. Время от времени поотзакуривала, два-три раза затягивалась и выбрасывала сигарету в окно. Пока мы доехали до Чикаго, она выкурила не меньше пачки, а дома, бывало, могла неделю не притрагиваться к сигаретам. До Чикаго мы добрались в половине одиннадцатого. И у нас еще осталось время, чтобы съесть поршницелю в маленькой закусочной на луп, которую Пат очень любила. Но в этот вечер она была равнодушна ко всему, что нас окружало. Я попытался с ней заговорить, хотел успокоить ее, но быстро понял, что это бесполезно. Сомневаюсь вообще, слышала ли она меня. У нас ушло много времени на то, чтобы расплатиться, вывести свой Линкольн со стоянки и выбраться из города. Словом, когда мы попали, наконец, на аэродром, было уже без четверти двенадцать. Мы едва успели получить заказанные по телефону билеты и оформить багаж. Как по радио стали приглашать пассажиров, улетающих в Лондон, пройти на посадку. Мы обнялись. И на этот раз я почувствовал у своей груди мою всегдашнюю пад, такую доверчивую, теплую, словно частичку моей собственной плоти. Но это длилось не больше мгновения. И вот она уже направилась к контролеру. Через секунду она обернулась, и в резком неоновом свете я еще раз увидел ее точёную фигурку в сеном костюме, увидел ее красивый крупный рот и чистые, как горные озера, глаза и волосы, отливающие медью. Все происходившее вдруг показалось мне невероятным. Словно от моего сердца оторвался живой кусок, и его уносит вдаль течением. Пад чуть заметно махнула мне рукой и растворилась толпе пассажиров, и больше я ее никогда не видел.